Ой, ярила, ой, купала ваша, очередь настала, Разгораются сердца, словно углекополеца. Гори, гори ясно, чтобы не погасло, И ясное небо, гласно. Как купала Гаярила солнце землю, а калаврат. Повратись, жарче пламя разгорись. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, ясно, небо, леса, выше гор, поднимайся наш костер, где разлито небо синь, крылья шарки раскинь. Гори, гори ясно, чтобы не погасла. Гори, гори ясно, чтобы не погасла. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно мяхляще, ревет, будет весел хоровод. Той купала, ваша слава, ваша сила. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно.